Час назад они заказали лапшу Ча Джан Мён, а значит прошло уже немало времени, скорее всего, перевалило за 8 вечера. Чан Джин вышел покурить, но так и не вернулся, а Сугу ушел в дежурку, чтобы немного вздремнуть. Джон Хён встал с места, чтобы потянуться. Кофеин сильно на него действовал, поэтому обычно он не пил его после трех дня, но сегодня ни в коем случае не мог позволить себе заснуть поэтому снова взял кружку и подошел к кулеру. Он был уверен, что они быстро справятся с задачей, но работа затянулась. Им оставалось лишь просмотреть записи с заднего входа, потому что он уже успел проанализировать камеры с главного. Убийца уже не мог остаться незамеченным. Однако оказалось, что у заднего входа была еще одна камера. Вдобавок надо отсмотреть еще и видео с регистраторов, чтобы сравнить записи. Все это было сложно сделать быстро даже вчетвером. От усталости зрение стало слабее, и Джон Хён щурился в попытках сосредоточиться. Он увлажнил глаза оставшимися каплями и зажмурился. «Подойдите на минутку», — послышался голос Хёк Кына, который сразу привел юношу в чувство. Видимо, он успел задремать, плечи затекли. Коллега снова позвал его. Голос звучал возбужденно, поэтому Джон Хён поспешил к столу. «Видите эту машину? Серый микроавтобус. Не очень видно, это 72 БА или МА. Но виден основной номер, 9476. 18 в 17.13 он заехал через главный вход. А вот здесь Хёк Кын остановил видео, сравнивая его со скриншотами за следующий день, которые ранее сделал Джон Хён». Видите, опять он. Выезжает через задний вход в 4.39 утра. Во сколько обнаружили труп? В 4.47. Он специально спрятался на территории кампуса, чтобы нас запутать, и уехал сразу, как сбросил тело. И что вы ждете? Надо найти машину. Хёк Кын говорил так уверенно, что Джон Хён не стал медлить и взял телефон». Он отправил файл с отрывком видео в офис обработки и анализа информации, попросив определить точный номер и найти владельца автомобиля. Время тянулось слишком медленно, что начинало раздражать. Коллега пытался делать вид, что все нормально, но его выдавали ноги в сланцах, которыми он беспорядочно стучал по полу. Джон Хён не выпускал телефона из рук. Когда он решил, что нужно повысить громкость и разблокировал сотовый, звук уведомления пробился через шум работающего кондиционера. Пришло Главная улица кельсан первая центральная улица дом 124. Он назвал адрес, показывая показываяхёкину экран. Не сговариваясь, они вскочили с места одновременно и выбежали из кабинета. Джон Хёну показалось, что, спускаясь, он перепрыгивает сразу через три ступеньки. Пока коллега садился за руль и заводил машину, юноша пристегивался и звонил Чан Джину. Он попросил его разбудить Сугу и следовать за ними. Тут Хёк Кын нажал на педаль газа и разогнался так молниеносно, что их вдавило в сиденье. Джон Хён ни разу с ним не ездил, поэтому даже не представлял, насколько он хорош». Он успевал проскользнуть между желтым и красным сигналами светофора за считанные секунды, и, зная Ён Чхон вдоль и поперек, находил самый короткий путь. Они прибыли на место на пять минут раньше, чем предсказывал навигатор, за которым следил Джон Хён. Они подъехали к раскачивающейся на ветру табличке с названием улицы. Хёк Кын выключил мигалки. «Оставим машину здесь, дальше пешком». Пойдем одни или подождем остальных? Нет, ждать не будем. «Возьмем наши электрошоки, тазеры», ответил юноша, пытаясь скрыть волнение. Он прекрасно знал, какие предубеждения ходят о молодых командирах, поэтому на выездах всегда старался идти первым. Ростом и комплекцией он не уступал другим следователям. К тому же усиленно занимался спортом и тренировался, несмотря на юный возраст и недостаток опыта каждый раз доказывая свою компетентность. Предвкушая успех, он еще сильнее напряг правую руку, в которой держал полицейскую дубинку. Проспект перемежался небольшими улочками и переулками, идущими под большим наклоном. Юноша опасался, что они ошибутся домом, поэтому сначала искал номера домов на столбах и только потом двигался дальше. «Мне кажется, нужная улица слева», «Давайте вместе искать дом». Хёк явно волновался не меньше, раз беспрекословно подчинился приказу. Из-за летней жары и повышенной влажности они обливались потом, поднимаясь по склону вверх. Они дошли до начала дороги и сверились с указателями на дверях. Уже к третьему переулку идти стало сложнее, как будто кто-то привязал им к ногам мешки с песком. Дыхание, идущего позади Хёк Кына, постепенно стало тяжелым. «Следователь Чан, сюда!» — подозвал Джон Хён, стоило им пройти чуть дальше. Там, на первом здании, виднелась табличка с номером 124. Дом стоял за большими деревянными воротами, настолько высокими, что его самого видно не было. Джон Хён немного наклонился, прижавшись к стене, и подошел к входу. Хек Кын предложил нажать на звонок, и юноша кивнул. Коллега ткнул кнопку. Джон Хён оглядывался, проверяя, нет ли в ограде заднего входа. Засветился домофон, и он склонился еще ниже, почти сливаясь со стеной, чтобы камера его не заметила. В голове он проигрывал, как будет ловить подозреваемого, если тот попытается сбежать через ограду. Из динамиков послышался голос женщины средних лет. Прошу прощения за такое позднее вторжение. У меня разрядился аккумулятор, и я хотел попросить у вас кабель». Женщина купилась на актерскую игру Хёк Кына и позвала кого-то. Полицейский жестами показал Джон Хёну приготовиться и отступил от двери. Через пару минут ворота открылись с протяжным сигналом. Послышалось шарканье тапочек. На пороге показался пожилой лысеющий мужчина в наспех надетой трикотажной рубашке с коротким рукавом. Он тер заспанные глаза. «Спасибо. Проезжал здесь недалеко, но стоило включить аварийную сигнализацию, как аккумулятор разрядился». Хёк Кын вытащил руки из карманов, показывая, что совсем не опасен. «Где ваша машина?» Ничего не подозревающий мужчина вышел за ворота. Юноша отошел назад и подал сигнал командиру, который подбежал и схватил хозяина дома за запястье. Тот явно не ожидал атаки и попытался вырваться, но подошедший Хёк Кын схватил его за шею и нагнул к земле. Джон Хён поднес к запястьям подозреваемого заранее подготовленные наручники, и он предпринял еще одну попытку освободиться. Тогда парень завел его левую руку за спину, а Хёк Кын схватил за правую и помог застегнуть наручники. Они уже собирались повезти мужчину к переулку, как из ворот выбежала его супруга. Она не могла поверить своим глазам. Какие-то мужчины схватили ее мужа и куда-то уводят. «Что вы творите?» — воскликнула она, пытаясь помешать полицейским. Вспотевшая челка Джон Хёна упала ему на глаза. Откинув ее назад, он поднял мужчину и уже собрался объяснить, что происходит. «Вы кто такие?» «Оперативная группа полиции Йончхона». «Квон Хёнчжо, вы задержаны по подозрению в убийстве и избавлении от тела. Вы имеете право хранить молчание, а также на присутствие адвоката». «Вы о чем вообще? Что я сделал? У вас нет доказательств, а вы меня вот так арестовываете?» Джон Хён наклонил голову на бок, вглядываясь в затылок возмущавшегося мужчины. В этот момент наконец-то прибыло подкрепление. Задержанного передали Чанджину, а Сугу попытался успокоить дрожавшую словно осиновый лист женщину. У здания столпились местные, которые друг за другом выходили из домов на шум. Услышав их бормотание, Джон Хион захотел быстрее закончить операцию. Он попросил коллег скрыть мужчину от толпы, а сам подошел к женщине и попросил ее сопровождать их в качестве свидетеля, в участок, куда они без промедлений и отправились».